Рассказ Остермана Тогда... С тем особенным удовольствием, с каким обыкновенно старики рассказывают о том, что было и прошло в их молодости, Остерман стал рассказывать князю Борису, почему он не мог отказать тогда в деньгах его отцу. Как сейчас помню я это. Была ассамблея при покойном государе. Он по привычке все еще называл покойным государем императора Петра I, хотя после него сохранил уже двух государень и юного государя Петра II. Тогда ассамблеи только-только стали моду иметь. Государь всегда присутствовал сам. И никто такого веселья не придавал, как его величество сам. Бывало... Если руководить танцами начнёт, то ху, уж знай, что танцевать до упаду будут. Всех оживит, всем жизни придаст. А расшевелить тогда трудно было, в особенности барынь. Барынь русские тогда не то, что нынешние были. Сидят, бывало, по углам и молчат. И не только танцевать или разговаривать, но даже дышать бояться. «Ну, и мужчины тоже как-то все это больше боком, до да по стенке и надам смотрят, словно они из докрасно-накаленного железа сделаны, Хе -хе -хе. коснуться не смели». «Придумал император Петр тогда такой фортель, что вдруг...» ассамблее хлопнет в ладоши и велит всем кавалерам немедленно дам разбирать. А кто остался без дамы, то должен выпить кубок большого орла. А кубок-то большой при большой, И налит ты туда и херес, и вино всякие. Такая смесь устроена, что часто кто одолевал сразу этот кубок, так и фалился замертво на пол. Ну, тут шутки, смех, да веселье общее. Раз случалось, так на ассамблее, когда государь ударил в ладоши, кинулся я, смотрю направо, налево, из-под рук у меня дам вырывают. Гляжу все кавалеры с дамами, а я один... «Посреди стою, и еще миг государь заметит, что я один, и велит подаль кубок. Ну, а я всегда слабого здоровья был, выдержать не смог бы и, пожалуй, в буквальном смысле замертво повалился бы». И Остерман оглядел свои закутанные ноги, как бы приглашая Чирыкова полюбоваться на себя в доказательство слабости своего здоровья. Князь сидел в почтительной позе внимательного слушателя. И вот в этот миг вдруг я чувствую, что кто-то в мою руку всунул дамскую ручку. Хе -хе, я оглянулся, а это ваш батюшка, князь Андрей Николаевич, мне свою даму уступил, а сам пошел под наказание пить кубок большого орла. Ну уж и здоров же был ваш батюшка Выпить-то крепкий он был Сильный, рослый Как стал он посреди залы Ему, как следует, потешный чин с поклоном Подал на подносе сосуд На который иным, в том числе и мне Поглядеть даже было страшно А ваш батюшка, ничего Взял кубок Припал к нему губами, Словно ребенок груди кормилицы И медленно-медленно тянуть стал. В зале притихли все, смотрят, А он только постепенно руку выше подымает, Да голову назад закидывает, Так, не переводя дух, весь кубок, И осушил, осушил, отнял от губ сам на поднос его подставил, побагровел весь, глаза кровью налились, но пошатнулся только и пошел, как ни в чем не бывало. Так меня он и выручил. Ну, а дама, которую он уступил мне, была девица стрешнего ныне графиня Остерман, моя законная супруга. Князь Борис слушал старика и с невольным удовольствием заметил, как тот точно молодел под впечатлением своих воспоминаний. Несмотря на то, что в этих воспоминаниях старый князь Чирыков-Ордынской, которого Остерман назвал «медведем на органах», в сущности ничего особенно геройского не сделал, канцлер говорил о нем с большой теплотою, весьма приятной для князя Бориса. Окончив свой рассказ, Остерман стал расспрашивать гостя о его отце. Князь рассказал, что тот скончался давно и снова вернулся к найденной им записи. «Ну так вот, ваше сиятельство, я желал бы, с вашего позволения, вручить вам отцовский долг». «Пятьдесят целковых?» «Да, пятьдесят», — повторил князь Борис, и вынул кошелек, в котором звякнули серебряные рубли. Канцлер взял кошелек, пересчитал деньги, испытующе несколько раз посмотрел на князя Бориса, как бы желая убедиться в том, что ему действительно не жаль было этих денег и остался совершенно доволен видом молодого Чирыкова, с которым тот подал ему деньги. «Так значит, батюшка ваш помер. Ну, а сами вы в провинции жили. Недавно приехали в столицу. Тут был один князь Чирыков-Ордынский недавно. Он родственник вам? Да вот видите ли, я не в провинции жил, а здесь». То есть все время. И князь Борис коротко, но откровенно передал Остерману все свое прошлое, рассказал о странной своей свадьбе и закончил уверением, что желает теперь начать новую жизнь. По мере того, как он рассказывал, лицо канцлера все более и более хмурилось. Так что князь Борис, кончив свое сообщение, не узнал этого лица, До того оно изменилось, и из приветливого и ласкового стало суровым, строгим и холодным. Теперь перед ним сидел уже недобродушный старичок, вспоминавший с таким удовольствием былое, но истинный вельможа, канцлер, заставлявший забывать свой кафтанчик на вытертом меху и одеяло, закутывавшее ноги. так государь мой, так жаль!» «Очень жаль, очень жаль, но только знайте, сударь, что я ничего не могу тут поделать. Я и рад был бы иногда своим близким что-нибудь устроить, но ничего не могу-с, не могу -с. потому что сам болен и, право, не знаю, что со мной самим завтра будет». Невольная улыбка так и просилась у князя Бориса, но он сдержался и, оставаясь по-прежнему почтительным и спокойным, с достоинством ответил графу: "Я ваше сиятельство и не просил ничего для себя. Я осмелился побеспокоить вас исключительно для того только, чтобы передать вам долг моего отца". Вслед затем князь встал, поняв, что аудиенция кончилась. Остерман не задерживал его и отпустил, не пригласив его возобновлять свои посещения Жених и невеста Отсрочка свадьбы в силу изданного указа не особенно обрадовала Бинну Мэнгден, вполне понимавшую, что это только отсрочка, которая позволяет на несколько месяцев протянуть томительное положение, но в конце концов все-таки это положение придет к тому же самому, то есть к свадьбе. Бинна, решившая уже, что выхода ей нет, и что так или иначе ей нужно стать женою густого Берона, находилась теперь в том мучительном состоянии, в котором находится человек, решившийся на что-нибудь такое, на что ему трудно было бы решиться, и не имеющий возможности привести это решение в исполнение. Господи, поскорей бы уже и сразу... В этих словах, часто повторяемых теперь мысленно Биной, заключался весь смысл того, что она пережила в это время. Уж если не суждено ей было счастье на веку, и она непременно должна выйти замуж, так уж пусть поскорее была бы эта свадьба, и все было бы кончено. Ведь это ожидание, в котором все-таки была частица какой-то надежды, только пуще дразнившей и делавшей больно, Казалось, хуже всего и мучительнее. Вот почему Бинна нисколько не сочувствовала сестрам и Наташе, высказывавшим большую радость по поводу известного указа о свадьбах. «Как ты не хочешь понять, что всякий выигрыш времени очень выгоден для тебя?» сказала Наташа Бинне, заехав навестить ее. Она считала своей обязанностью навещать Бинну и стараться по возможности поддерживать в ней бодрость. Бинна только улыбнулась в ответ, как улыбается тяжело больной, лучше окружающих, видящий приближение своей смерти, когда эти окружающие стараются утешить его. Но Наташа не унималась. «Нет, ты погоди, ты должна согласиться, что ведь в это время можно устроить что-нибудь. Что же тут можно устроить? Разве мыслимо сделать невозможное?» Она ответила это таким упавшим голосом, что Наташе в эту минуту показалось действительно невозможным сделать что-нибудь. И она вздохнула вместе с Бинной. Вздохнула, потому что ей очень хотелось, чтобы свадьба Бинны расстроилась. И чтобы эту свадьбу расстроил никто иной, как князь Борис. Она так хотела этого. И как была бы она счастлива если бы это удалось князю Борису. В эту минуту Лакей пришел доложить о приезде генерала-аншефа Густава Берона. Бинна молча переглянулась с Наташей и, вздохнув еще раз, велела просить. Густав вошел и как-то весь точно наполнил собою маленький будуар, где сидели Бинна с Наташей, и где Густав казался особенно огромным и неуклюжим со своей военной выправкой, совершенно не шедшей этому изящному, маленькому, заставленному безделушками будуару. Он вошел, держа в руках сверток, осторожно ступая, оглядываясь, чтобы не задеть что-нибудь, и Наташа... Невольно сравнивала его фигуру с фигурой князя Бориса, тоже входившего недавно в ее гостиную, как входил теперь густов в будуар Бинны. Но какая разница, какая огромная разница была между ними? Рост князя Бориса был не меньше, чем у Густова, но в нем был виден сильный, уверенный в себе мужчина, не только готовый постоять сам за себя, но и способный заставить полюбить себя, смотревший прямо, открыто. Иногда даже дерзко Наташа вспомнила, как уверенно вошел Чирыков Он не боялся задеть что-нибудь Не боялся быть грубым И должно быть, не боялся быть отвергнутым И он действительно не задел ничего Не был груб И Наташа должна была признаться себе в том Не был отвергнут Густав же держал себя совершенно иначе Не то чтобы он был трус или имел такой вид, что на него положиться было нельзя. Нет, он казался мужчиной, но как-то уж слишком мужчиной. И очевидно, как не умел он войти в дамский будуар, страшась уронить там какую-нибудь безделушку, не умел сесть на маленький, казавшийся хрупким стул, также не умел он обращаться с женщинами, и в особенности с той, которую любил. Теперь, в первый раз, встретив у своей невесты Наташу, на которую он прежде имел виды, Густав почувствовал себя неловко и сейчас же украдкой стал следить за тем, заметна ли эта неловкость Бинне или нет. С Наташей он хотел обойтись покровительственно-любезно, как брат герцога Регента, но из этого ничего не вышло у него. Вместе с тем, несмотря на все манеры, которые он принимал, Во взгляде его, когда он обращался к Бинне, была какая-то тревожная угодливость, что-то собачье, собачье преданное, то есть именно то, чего женщины терпеть не могут во влюбленных в них мужчинах. Они скорее готовы простить им дерзость, чем эту собачью угодливость. «Ну вот, я привез вам маленькую штучку». Он с торжеством развернул сверток, бывший у него в руках».